из двадцати двухметровой, где жила одна симпатичная супрурская пара. Муж, которого звали Георгием Васильевичем, был контролёром ОТК на каком-то предприятии. Ему было уже за 40. Жена его, Марина Викентьевна, работала в библиотеке, ей было за 30. Жили мои соседи очень дружно, а ко мне относились приветливо, так что в их присутствии я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 Но вы, настал день, когда я помимо своей воли внёс в дружную семью раздоры и смятение, в результате чего был вынужден со скандалом и даже с лёгким увечьем покинуть эту квартиру. Расскажу всё по порядку. В той бане, где я работал кассиром, честно трудилась одна пожилая банщица пред пенсионного возраста. Звали её Антонина Антоновна.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 а затем известило начальство, что она серьезно простудилась и находится на бюллетене. А так как все знали, что живет она одиноко, то решено было проявить к ней чуткость с товарищей по работе, то есть написать ей коллективное письмо с пожеланием скорого выздоровления и навестить ее с каким-нибудь пищевым подарком. Отнести письмо и подарок поручили мне».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 Дверь мне открыла Антонина Антон. Когда я пояснил ей причину своего посещения, она была тронута, заботаясь о человеке, и пригласила меня выпить в её обществе стаканчик чаю. Как оказалось, жила она в отдельной квартире, состоявшей из комнаты, прихожей и кухни. Это была часть бывшей большой старинной квартиры, разделённой на две даже на три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 то она не соответствовала скромному заработку хозяйки. Ибо имелось несколько кресел, обтянутых натуральной кожей, и много шкафов с книгами в богатых переплётах. Вдобавок ко всему, в правом углу стоял пианино. За чаем Антонина Антонна поинтересовалась моей жизнью, и я изложил ей свою краткую биографию, которая, по-видимому, произвела на неё положительное впечатление, хоть я и не утоил, что являюсь человеком с 5 июня. Ваше простое лицо и искренняя речь внушают мне доверие, сказала вдруг Антонина Антон. А так как жизнь моя уже на излёте, то я хочу поведать вам одну секретную тайну, которая не должна скончаться вместе со мной. Но прежде задам вам один интимный вопрос: вы не пьёте?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 Указав на левую стену комнаты, я подошёл к картине, изображавшей красивого молодого человека с восточными усиками и в белой чилме, снял эту картину со стены и увидел в стене медную ручку, находившуюся на уровне моей головы. Нажмите на ручку 4 раза. Распределился Антонинантон. Я сделал так, как она и делала. И вдруг обои с треском лопнули. По стене побежала вертикальная трещина, и открылась тяжёлая металлическая дверь. Моему взору предстал потайной шкаф, и в этом шкафу, на полках из красного дерева, стояли ряды бутылок. На каждой из них имелась аккуратная бумажка с наименованием вина.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 И наполнить эту бутылку водой из-под крана, распорядил с моя собеседница. Я удивился такому указанию, но чтобы не огорчать пожилого человека, направился на кухню. Там, отерев пыль, я обнаружил, что бутылка эта сделана из окраменного стекла. Внутри можно было заметить какой-то красноватый налёт, который не исчез и после того, как я всполоснув бутылку наполнил её водой.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 цвет и градусность вина. Дали Антонина Антонов изложил мне, что для получения вечной бутылки необходимо развести синтетический состав в специальном растворе и налить его в окновенную бутылку. Затем, поставив её в муфельную печь и постепенно повышая температуру, нужно выпарить растворитель, чтобы состав плотно осел на стенках и дне бутылки и навсегда приварился к ним. И вот вечная бутылка готов. Теперь, если налить в неё воды и поставить на свет, вода немедленно вступает в реакцию с химическим составом, и через 17 минут в бутылке будет вино. Его можно выпить сразу, а можно и сохранить, поставив в тёмное место. Позвольте задать вам один вопрос.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 священник пригрозил ей отлучением от церкви и обещал ей вечное место жительства в аду, если она не засекретит формулу своего изобретения, и тогда будучи верующей, она дала клятву, что в течение 50 лет будет хранить своё открытие в тайне и лишь потом передаст эту тайну честному доверенному лицу. Только раз за истекший период времени нарушила она клятву, и это повлекло за собою роковое несчастье. Дело в том, что после разговора с отцом и священником, Антонина Антонна прекратила всякие научные занятия и стала выезжать в свет. На великосветском приёме у аргентинского посла она танцует танго,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 Антонина Антонна взяла с собой в Персию одну из своих волшебных бутылок. Однажды, когда юная княгиня совместно с своим мужем проводила лето в роскошной единоличной вилле на берегу Каспийского моря, ей пришло в голову угостить князя вином, чтобы он веселей переносил жару. Князь принял из ее рук бокал, затем второй и, И почувствовав прилив новых сил, решил пойти искупаться. Когда он отплыл от берега на 50 м, раздался его крик, и князь не стал. К вечеру волны выбросили на берег его труп. При вскрытии обнаружилось, что алкоголь, принятый князем впервые в жизни, оказал свое яроковое действие, в результате чего в воде произошёл инфаркт миокарда со смертельным исходом.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 Она решила пойти работать в баню, тем более что тёплый воздух пред баньника частично напоминал ей знойный берег Каспийского моря, где она впервые нашла своё счастье, а затем потеряла его через роковую бутылку. И вот теперь, по прошествии многих лет, когда предвидится переход на пенсию, а в дальнейшем и в подсторонье ми Она хочет безвозмездно опубликовать свою формулу, но она опасается, не принесёт ли людям вреда её открытие. Я дарю вам эту бутылку для испытания, закончила она разговор. Вы можете пользоваться ей лично, а можете передать какому-нибудь достойному человеку. Если в течение года этот сосут никому не принесёт беды, я опубликую свою формулу. Кстати, вино уже готово.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 В магазин-то за такой когор 22 рублика отвалить надо. А тут пей, не хочу. Стоимость вина дана в старых деньгах, поскольку в этой главе описываются события, происходившие до 1961 года, примечание автора. Странная логика, засмеялась в ответ Марина Викентиновна. Шутник ты у меня. Однако на следующий день выяснилось, что...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 всего 20 рублей экономии замечательное изобретение вскоре он натренировался выпивать по две бутылки в день а потом перешёл на три когда жена говорила ему что это вредно он доказывал ей что вред не велик зато сегодня он сберёг 66 рублей такие деньги на улице не валяются однажды утром собираясь на работу Я заметил, что мой сосед на производство не пошёл. Хочу сегодня 88 руб. сэкономить, подмигнул он мне. Но чтоб поставить этот рекорд, придётся на день остаться дома. Вскоре Георгий Васильевич вообще перестал ходить на работу. Марина Викентьевна, огорчённая его поведением, вынуждена была уехать на месяц в санаторий, чтобы подлечить нервы. Пользуясь отсутствием жены, Сосед мой развернулся вовсю. Теперь он ежедневно надиливал пять бутылок. Завелись у него алкогольные дружки и приятели, и даже весёлые девицы. Бутылка всё время была в дести. Каждые 17 минут кто-нибудь нетвёрдыми шагами топал на кухню и наполнял сосуд водопроводной водой.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 Совершив обмен, я переехал в шестиметровую комнату, которая находилась в многонаселённой коммунальной квартире в другом доме и на другой улице.